Пока я занималась своими делами, Павлов забрал Германа, и они удалились в сторону построек в дальней части его усадьбы. Это и впрямь была огромная резиденция, хотя Натан предпочитал не использовать данное слово в обиходе, когда речь шла о его владениях. Но иначе я и сказать не могла. Настоящий дворец за городом. Шикарное место, чтобы проявить все свои способности по части ландшафтного дизайна. Когда все было готово, и Натан с Германом вернулись, вид у них был заговорщическим. Эти двое подружились, что было для меня весьма удивительным. Сын, конечно, весьма охотно сходился с людьми, но чтобы вот так вот тепло относиться кому-то с первой встречи, такого я припомнить не могла. И главное, это было взаимно. «Катерина, слушай, мы тут подумали и решили. Может, съездим поужинать куда-нибудь втроем?» предложил Натан, переглянувшись с Германом. Я приподняла брови. К тому, чтобы отправляться в ресторан, скажем, или в какое-то приличное место, я была совершенно не готова. «Я только за, но мне для начала стоило бы принять душ и переодеться», ответила мужчина. Они снова обменялись взглядами, после чего сын совершенно серьезно заявил. «Мы все придумали. Поедем домой, а потом в ресторан, который Натан уже подобрал». «Оказывается, пока я тут работала, за меня уже все решили, и это не вызвало у меня ничего, кроме умиления». «Тогда приглашение принимается», — кивнула я и стала собирать инструменты. «Еще не зная, что когда мы приедем домой, чтобы переодеться и подготовиться к ужину, нас там ждет самый настоящий сюрприз. Причем весьма неприятный».